Четвертое. вкус жира. Глутамат натрия, мононатриевая соль глутаминовой кислоты, одно из самых ядовитых веществ, добавляемых в переработанные продукты и блюда быстрого приготовления. На этикетках этот канцерогенный нейротоксин часто скрывается за кодом Е621, аббревиатурами MCG и GN. Лабораторные мыши, получающие ГН, становятся безобразно жирными, и у них обнаруживают повреждения гипоталамуса, той части мозга, которая отвечает за аппетит, метаболизм, энергетический баланс и, следовательно, за набор веса. Неудивительно, что этот усилитель вкуса входит в число самых скрываемых добавок и фигурирует на этикетках под разными невинными названиями. Гидролизированный овощной белок, Экстракт растительного белка, текстурованный протеин, дрожжевой автолизат, дрожжевой экстракт, пищевые дрожжи, солодовый экстракт, биомасса, специи и желатин. Чтобы скрыть присутствие ГН в переработанных вегетарианских продуктах, часто используют слово «органический». Ловко придумано, правда? Вот почему вегетарианский бургер отнюдь не является тем полезным для здоровья продуктом, каким вы его считаете. Помните об этом в следующий раз, когда остановитесь у закусочной быстрого питания. Какова же связь между глутаматом натрия и ожирением? Этот искусственный усилитель вкуса, присутствующих в супах, подливах, соусах и салатных заправках, относится к группе экситотоксинов. то есть веществ, чрезмерно стимулирующих нервные клетки, доводя их до полного истощения, разрушения и гибели. При метаболизации ГН выделяется побочный продукт – формальдегид. Тот самый, которым наполнены сосуды с уродцами в анатомических музеях. Он связывается с клеточной ДНК и повреждает ее, а это приводит к развитию многочисленных болезней, включая рак. При попадании в организм в больших дозах ГН преодолевает гематоэнцефалический барьер и проникает в мозг. Гипоталамус, отвечающий за регуляцию энергии и накопление жира, оказывается незащищенным. ГН легко повреждает его. Последствия этого наблюдались у лабораторных мышей. Те становились невероятно жирными. ГН восприимчивы не только клетки мозга. Рецепторы, к которым легко прикрепляется ГН, присутствуют в нервной системе, сердце и кишечном тракте. Повреждения, вызванные этим экситотоксином, могут распространяться на все ткани. Проверки детских питательных смесей обнаружили наличие в них ГН. Поэтому существующая в Америке массовая тенденция к искусственному кормлению младенцев может привести появлению целого поколения детей, склонных к ожирению. По мнению некоторых экспертов, ожирение, вызываемое экситотоксинами, не зависит от количества съедаемой пищи. Именно поэтому у многих больных ожирением сокращение количества потребляемых ими продуктов, жиров и калорий не приводит к снижению веса. Американцы в буквальном смысле растут на фастфуде и переработанных продуктах. И поскольку глутамат натрия продолжает оставаться одной из самых популярных пищевых добавок, используемых в этих продуктах, не нужно быть гением, чтобы догадаться, почему США превратились в страну толстяков.